«Мы победили!» — самозабвенно кричал он. «Война окончена! Саталанские псы мертвы!» «О, боги! Хоть бы один выжил, чтобы содрать с него кожу!» «Но они так хороши!» «Двадцать мертвых псов!» 20 красных гвоздей в чёрном дереве колонны. Лучше займись раненными, отвернулся от него Конан. Эй, девочка, дай-ка я погляжу твою ножку. Подожди. Она нетерпеливо оттолкнула его руку. Пламя борьбы всё ещё пылало в её душе. Вы уверены, что все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 Каким-то образом эти псы нашли ее и сумели использовать. «Кому-то нужно пойти в соталан и убедиться, что никто не остался в живых», — сказал Конан. «Я и сам пойду, если найдется проводник». Ольмек посмотрел на остатки своего народа. Выжило лишь два десятка, да и большинство из них лежало на полу скела была единственной, кто вышел из боя без царапины, хотя она сражалась так же яростно, как все. — Кто пойдет с Конаном в Ксоталан? — спросил Ольмек. Приковылял Тихотл. Рана на его бедре снова открылась, а на груди зияла свежая. Я пойду. — Ты не пойдешь, — возразил Конан. — И ты не пойдешь, Валерия, а то у тебя нога начнет отниматься. — Тогда пойду я, — сказал воин, перевязывавший себе руку. — Хорошо, Янат, ступай с кемерийцем. — И ты тоже топал. Ольмек указал на еще одного воина, который был лишь слегка оглушен. — Но сперва помогите поднять раненых на постели. «Там их обиходят». Все было сделано быстро. Когда склонились над женщиной с разбитой головой, борода Ольмека коснулась, ухо Топала. Конан заметил это, но виду не подал. Через минуту все трое покинули зал. Проводники со всеми предосторожностями провели Конана через зал за воротами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 на ворота Орла в Тихултли. Ворота отворились неожиданно легко. Со страхом смотрели воины Тихултли на зеленый зал. Вот уже пятьдесят лет никто из их племени не попадал сюда иначе, как пленник, обреченный на мучительную смерть. Не было горшей участи для жителя западной крепости, чем попасть в «В Ксоталан!» Кошмар плена преследовал их с самого детства. Для Яната и Топала эти ворота были вратами ада. Конан оттолкнул спутников и вступил в Ксоталан. С опаской они двинулись за ним, поминутно озираясь. Но тишину нарушало лишь их собственное дыхание.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 А самая скотина, которую я рубанул на лестнице», — сказал Конан. «Он гнал нас до ворот орла, и у него еще хватило сил вернуться сюда, чтобы сдохнуть». Как суталанцы с ним управлялись? Они вызывали его из черных туннелей под катакомбами. Им ведомы были тайны, Закрытые для нас. Но этот сдох. А если бы у них были другие, Они непременно приволокли бы их с собой в Тихултли. Вперед!